Глава шестнадцатая Нивин отшатнулся, словно его ударили. Зато та мама номая пришла в необычайное оживление. Это будет уже третий дворец, который я посещу за эту неделю, обрадовалась она. Ты даже не приблизишься к дворцу, отрезал Цукуйоми. В прошлой жизни ты чуть не убила императора. Не знал, что ты у нас теперь за главного сказал Нивин, буравя его взглядом. А я не знал, что ты абсолютно не знаком с понятием здравого смысла, ответил Цукуйоми. О, нет, знал. Я сразу это понял, просто решил, что указывать на это будет невежливо. Я вздохнула. Цукуйоми. И бог Цукуйоми голыми руками убил богиню Укамоти, сказал Кюренрин. Он погрузил большие пальцы ей в глазницы и давил, пока они не лопнули. В комнате стало тихо. Я посмотрела на Цукуйоми, четко понимая, насколько обвиняющим должно быть был мой взгляд, но сдержаться не смогла. Не так Цукуйоми описывала мне свою встречу с Укэмоти. «Что?» — спросил Цукуеми, медленно поворачиваясь к Кёренрину. Звезды в его глазах померкли. Все произошло совсем не так. Но Кёринрин Рин проигнорировал эти слова. Его бесконечная шея извивалась головокружительными спиралями, а потом замерла в нескольких дюймах от лица цакуеми. И его чернильно-черная слюна липкими каплями стекала к ногам Бога Луны. Она кричала и молила о пощаде продолжал Кюренрин, Но он лишь смеялся, выпивая кровь из ее глаз и растирая ее кости в муку. «Это ложь!» воскликнул Цукуеми, сжимая кулаки. Потрясение смылось с его лица. В глазах внезапно появилось убийственное намерение. Кожа засветилась, как поверхность луны ясной ночью, и это внезапное сияние обожгло мне глаза. «Почему ты говоришь такие вещи?» Я переводила взгляд Скиоринрина на Цукуйоми, не зная, что и думать. Все легенды раскрывали лишь одну точку зрения. Ни в одной истории никогда не было абсолютной правды, одной единственной версии. Разумеется, Цукуйоми я верила больше, чем Юкаю, которого встретила впервые в жизни. Но слова дракона все равно заставили меня похолодить. Он продолжал смеяться, — пока ее слезы разливались по рекам Ниегаты, увлажняя землю, — говорил Рин. Ее крики отдались громом высоко в горах, и эхо этого мучительного крика до сих пор можно услышать в ущелье в ненастную ночь. «Хватит!» — рявкнул Цукуеми, обнажая меч. Прежде чем я успела остановить его, он полоснул по извилистой шее Рина клинком. Раздался хруст рвущейся бумаги, и кай развалился на тысячи листов. Металлические части свитков рухнули на пол, и бумага закружилась в воздухе, словно снежинки. Чернила собрались у наших ног, залив пол болотной грязью. Я подозревала, что якай вовсе не погиб, а просто снова впал в спячку. Та мама Номая взяла меня за руку глядя на последние падающие листы бумаги широко раскрытыми глазами. Цукуеми, тяжело дыша, вложил меч обратно в ножны. «Объясниться не собираешься?» — спросил Нивин, сложив руки на груди. Цукуеме закрыл глаза и тяжело вздохнул. Рин солгал», — произнес он низким голосом. «Значит, обо всем другом он говорил правду, а о тебе солгал». Недоверчиво спросил Нивин. Цукуйоми помассировал лоб. «Твой любимый питомец долгое время шептался с Йокаем, пока остальные были заняты чем-то полезным», — ответил он. «Почему бы тебе не спросить, что лисица ему сказала?» «Я показывала ему своих бумажных журавликов», — возразила мама Номая, крепче сжимая мою руку. «И она не питомец», — сказал Нивин, делая шаг вперед. Цукуйоми тоже двинулся вперед, но я схватила его за запястье и потянула назад. Я не хотела повторения инцидента в пруду. Какое бы отвращение у меня не вызывало мысль о том, что Цукуйоми с упоением пил кровь сестры, сейчас это не было нашей насущной проблемой. До прибытия Айви оставалось всего два дня, а наши поиски все еще не закончились. «Мы получили то, чего хотели», сказала я, сжимая запястье Цукуеми одной рукой и ладонью Каи другой. Идем отсюда. Когда мы вышли на улицу, на нас, как внезапный горячий ливень, обрушился запах смерти. Те немногие люди, что оставались снаружи, уже спешили по домам, как будто тоже чувствовали, что земля содрогается под нашими ногами, словно нечто пытается выбраться наружу. Цветы потемнели и увяли в грязи, облака сгустились в плотный белый туман. «Откуда все это?» — спросил Нивин, как только за нами захлопнулась дверь. Я огляделась, но не увидела ни пятен светлых волос, ни блеска серебряных часов. Улицы казались почти пустынными, за исключением небольшого прилавка, за которым торговец Якитори собирал свою утварь. «Нам следует вернуться», — сказала я. «Мы узнали то, ради чего пришли. Давайте найдем место с мягкой землей, чтобы я перенесла нас в Токио». «Согласен», — сказал Цукуйоми. «Следует путешествовать сквозь тени, так безопаснее». Я направилась к берегу, откуда мы пришли. Цукуйоми шел рядом, но шаги Нивена неожиданно оборвались. «Что такое?» — спросила я, оглядываясь через плечо, и почти не скрывая своего раздражения. «Где Микудзума?» — тихо спросил мой брат. Я обернулась, осматривая улицу. Всего мгновение назад она держала меня за руку, а сейчас будто растворилась в густом летнем воздухе, поглощенная волнами жара. Я взглянула на Нивина. Его лицо стало пепельно-белым. Мы оба знали, что это означает. Для жнецов, которые видели миллион граней каждого момента, ничего не случалось действительно неожиданно. Если только кто-то другой не играл со временем. Что-то потеряли? спросил по-английски незнакомый мужской голос. Посреди пустынной улицы, где еще минуту назад не было ничего, кроме грязи и следов, стояли три жнеца. Собиратель в центре, на голову выше своих спутников, Держал за запястье «Та мама, но Номае. Она было задергалась. но жнец выхватил нож и прижал лезвие к ее спине, заставив замереть. «Здесь?» — подумала я. «Они собираются угрожать нам средь бела дня, когда вокруг столько людей?» Улица была расположена в тихом жилом районе, не похожем на оживленный центр города. Но люди все равно могли услышать звуки сражения за своими тонкими бумажными дверями и выйти, чтобы разузнать, в чем дело. Возможно, жнецы думали, что это подарит им преимущество, либо им было попросту наплевать. Но все же такая небрежность была не в характере собирателей душ. Прежде чем я успела придумать ответ, оба моих запястья хрустнули. Я обернулась, но даже не успела почувствовать боли, Я увидела, как другой жнец заломил Нивину руки за спину, выбивая его плечевые суставы, и сорвал его часы, после чего брат упал на колени. Третий собиратель толкнул цукуями на землю, ударив коленом по спине. Я бросилась к Нивину, но что-то дернуло меня назад за горло. Кто-то схватил мою цепочку и душил меня, пока она не лопнула. Я рухнула лицом в грязь, Не в силах удержаться из-за сломанных запястий. Я даже не поняла, что жнец забрал мое кольцо, пока он не заговорил. А должно быть, это оно. Я перевернулась на спину, чтобы увидеть, как жнец поднес кольцо Хира к солнцу. Серебряная цепочка валялась на земле у его ног. Я поднялась на колени и попыталась вырвать его, но кости все еще срастались, и пальцы не слушались. Поэтому я врезалась в собирателя плечом, но он дернул меня назад за волосы, все еще держа кольцо в правой руке. Кольцо Хира, к которому никто другой не прикасался с тех пор, как он подарил его мне. Он сказал, что она останавливает время без часов, сообщил жнец своим товарищам. Кто? Речь идет о глазах, о которых говорили те молодые жнецы. Он сунул кольцо в карман, и мне показалось, что вместе с ним туда провалилась вся моя грудная клетка. Много лет назад Хира опустился передо мной на колено, надел кольцо мне на палец и сказал, что я прекрасна. И неважно, сколько всего потом пошло не так, я хотела сохранить этот момент в памяти нетронутым. Я больше никогда не ощущала такой надежды, как в тот краткий миг. Я не хотела бы забыть это чувство, даже если никогда не смогу ощутить его снова. «Давайте-ка оставим все эти повороты времени», — предложил жнец, удерживая Тамама Номая. Его яркие голубые глаза сосредоточились на мне. «Ты чуть не довела хранителей времени до аневризмы». «Это должно меня напугать?» — спросила я, вправляя левое запястье. «Нет, вот это должно!» ответил жнец, тыкая Юкая ножом в спину и заставляя ее извиваться. «Попробуй еще раз наслоить время, и мы проткнем ее насквозь». Глаза но май расширились. Она захныкала и извернулась, пытаясь вырваться, но собиратель крепко держал ее. Несмотря на все неприятности, связанные с Юкаем, мне совсем не хотелось, чтобы жнецы ее расчленили не говоря уже о том, что Нивин убьет меня, если я позволю этому случиться. Ее глаза встретились с моими, и на мгновение выражение ее лица изменилось. На краткий миг, который я чуть не пропустила, такой быстрый, что я была решила, будто мне это привиделось, страх исчез с ее лица. Она больше не была скулящим зверьком, застрявшим лапой в капкане. Она стала той настоящей тамама но что прожила тысячи лет и видела хаос, смерть и существ гораздо более страшных, чем жнецы. Затем она дернула головой в сторону, вновь пытаясь освободиться, и ее глаза наполнились слезами. Мой пульс вернулся в норму, кровь остыла до обычного трупного холода. Даже без часов ситуация еще не полностью вышла из-под нашего контроля. Ты хоть представляешь, кто это? Спросила я. Кто-то важный для тебя, ответил жнец. Я подавила смешок. Они и в самом деле понятия не имели. Йокаев, подобных но Номае, возможно, убить только особыми, уникальными способами. Я точно знала, как ее убить, потому что однажды чуть не преуспела в этом. Ее нужно было пронзить стрелами и обезглавить. Ничто другое не могло прикончить ее раз и навсегда. Но уж жнецов не было ни стрел, ни мечей. Они не справились бы с этой задачей, даже при всем желании. Да, не то чтобы, продолжила я, пожимая плечами. Продолжай блефовать, и мы омоем улицы ее кровью, пригрозил один из собирателей. Вам придется пойти с нами по-хорошему. Ты станешь отличным подарком для Анку, когда она прибудет. Я пожала плечами. Ладно. Жнецы обменялись растерянными взглядами. Ты добровольно пойдешь с нами? Нет, ответила я, можете убить ее. Лисица заскулила, и я почти передумала, несмотря на то, что это был чистой воды фарс. Но все же, когда я почувствовала на себе взгляд Нивина, мне стало гораздо хуже. Он должно быть понял, что у меня есть какой-то план иначе бы вмешался, но, очевидно, был не слишком доволен происходящим. «Ты уверена в своих словах?» «Абсолютно», — ответила я. «Прикончите ее». «Думаешь, я этого не сделаю?» — спросил жнец, крепче сжимая руки Йокая, отчего та поморщилась. «Думаю, непременно попробуешь». Жнец хмыкнул. «Меня предупреждали, что ты чудовище. Теперь я вижу, что это правда». Я стиснула зубы, заставляя свое лицо оставаться безмятежным. Я не собиралась показывать, что каждое их слово задевает меня. Я быстро прикинула все варианты. Солнце слабо светило из-за белых облаков, и мои тени были тонкими и бледными. Возможно, мне удастся одолеть парочку жнецов, но точно не всех, если кто-то из них успеет дотянуться до часов». Мой взгляд переместился на огонь на гриле лотка торговца Якитори. Давным-давно, целую жизнь назад, я спаслась от Айви и ее дружков не с помощью тьмы, а с помощью света. Я повернулась к жнецам. Закройте глаза, попросила я. Все вы! Нивин быстрее всех сообразил, к чему все идет, и тут же опустил веки. Ножницы лишь усмехнулись. А Цукуйоми и Тамама Но растерянно посмотрели на меня. «Убежать от нас будет не так просто!» — предупредил жнец, державший Йокая. «Уж поверь мне, ты захочешь закрыть глаза!» — продолжила я, бросив короткий отчаянный взгляд на Тамама Но Та нахмурила брови, но в конце концов зажмурилась. Цукуйоми, сжав губы в тонкую линию, последовал ее примеру. «Не знаю, что за колдовство у тебя припасено», — сказал Собиратель, «но ты не имеешь права нам приказывать». Я повернулась к нему и прищурилась. «Получу его, когда ты умрешь». Затем ярко вспыхнул огонь, залив всю улицу ослепительно ярким белым светом. Я тоже закрыла глаза и прижала руку к лицу, но свет проникал сквозь веки. От огня расходился жар, Языки пламени опалили мой левый бок и прожгли рукав. Тот отвалился, как омертвевшая кожа. Сквозь рев пламени я слышала крики жнецов. Они продолжали вопить даже после того, как я разжала световую хватку, и жар исчез, оставив на мне волдыри и ожоги. Я позволила свету угаснуть и поморгала, чтобы зрение прояснилось. Жнецы катались по земле, зажимая глаза ладонями, Между их пальцев сочилась кровь. Их глаза должны были вот-вот зажить, но на несколько драгоценных мгновений у нас было преимущество. Невины и Цукуеми, пошатываясь, поднялись на ноги. Их одежда немного обгорела, но в остальном они выглядели невредимыми. Та мама на приняла облик лисицы и вонзила зубы в обнаженную руку жнеца. Когда по его коже потекла кровь, она зарычала. Вид визжащего и катающегося по земле высшего жнеца был даже смешным. Он выглядел как человек, на которого напал дикий зверь. Но почему он до сих пор не использовал свои часы? Йокай изрычала и вцепилась крепче. Острые клыки глубоко вонзились в плоть. Жнец изо всех сил пытался стряхнуть ее, по-прежнему не обращая внимания на часы. Собиратели никогда не забывали о своих часах во время атаки. Но только не в случаях, если точно знали, что они не помогут. Хватай их! бросила я через плечо нивину и цукуеме, которые все еще пытались избавиться от звезд перед глазами. Жнецы, удерживавшие нас перед взрывом, ползли на четвереньках, пытаясь убраться подальше, и не прекращая терли глаза. Пока наша кожа соприкасается с их, они не смогут сбежать от нас в замороженном времени. Не дожидаясь Нивина и цукуеме, я рванула вперед, схватила высокого собирателя рукой за горло и вдавила в грязь. Второй рукой я обыскала его карманы. Он задыхался и царапал меня до крови, но я игнорировала боль, методично разрезая каждый карман. Наконец мои часы упали в грязь, а затем, прокатившись по земле, и кольцо. Я спрятала свои и его часы, надела кольцо на палец, И ударила собирателя по лицу. Металл с хрустом врезался в его нос, и мою одежду залила кровь. Я поднялась на ноги. Кожа зудела там, где начали заживать царапины. Теперь я должна была убедиться, что Нивин в порядке. Я обернулась как раз в тот миг, когда жнец вонзил нож в руку Нивина, не давая ему подняться с земли. Ничто не причинит тебе вреда! пообещала я. «Какая красивая ложь!» Нивин пытался вытряхнуть нож из своей ладони другой рукой, но не мог отпустить запястье жнеца, остановка времени стала бы для него концом. Кровь хлынула по грунтовой дороге, собираясь в лужу у моих ног. Мои тени наконец-то вырвались из-под земли и обвелись вокруг моих рук лентами, несмотря на дневной свет». Тьма сгустилась над нашими головами, поглотив солнце. Небо потускнело до серого, затем до черного, а затем и до глубочайшей ночи, когда мои тени впитали в себя все краски мира. На мои плечи опустился плащ ночи. Тени стекали с меня, как ил, как будто я утонула во мраке, но выкарабкалась из собственной могилы. Я чувствовала, как тьма течет по моему лицу, обжигая глаза. Мои шаги сотрясали землю, пока я приближалась к брату. Оба, и Нивин и Жнец подняли глаза, когда над ними нависла моя тень. Их глаза расширились, и они отпрянули, словно я их оттолкнула. Внутри меня плескались бесконечные грани ночи, и я даже не могла представить, как выглядела в тот миг. Мои тени набросились на Жнеца точно змеи, впиваясь ему в горло. Он попытался разгрызть их, но это было бесполезно. Тени скользнули в горло и обернули его крошечное холодное сердце, а затем вспороли грудь изнутри, раскрыв ребра и выпустив фонтан крови. Земля подо мной дрожала, гладкие грунтовые дороги крошились, будто планета разрывалась на части. Мои тени подняли сердце жнеца, и я взяла его обеими руками. По запястьям потекла кровь. Свою последнюю секунду Собиратель мог лишь смотреть, Как я нависаю над ним, Держа в руках его сердце. Хотелось бы мне что-то почувствовать От жалкого бульканья, Которое он выдавил, Осознав, что его душа Теперь навеки принадлежит мне. Но я не ощущала триумфа. Он ранил моего брата Всего в нескольких футах от меня. Я была богиней но все же не смогла этому помешать. Я вгрызлась в его сердце. Кровь хлынула из мышцы стекла по шее, горячая и липкая. Его душа обожгла мне горло кислотой, но я все равно проглотила ее, а потом швырнула сердце на землю. Эта душа не заставила меня почувствовать себя ни лучше, ни сильнее. Она лишь обожгла мне губы и забурлила глубоко в животе. Я наступила на сердце жнеца, и оно лопнуло на дороге, забрызгав юбки. Но этого все еще казалось недостаточно. Побеждая, я хотела ощущать себя богиней, а вместо этого казалась себе одичавшим животным, пирующим над мертвым существом. Кожа снова слезла, дрожащие руки превратились в окровавленные кости. В голове гремел голос ид за нами, требуя еще, еще. Еще ее голод развернул во мне зияющую пропасть. Может быть, я могла бы поглотить весь мир, и этого оказалось бы достаточно, чтобы спасти Нивина в следующий раз. Рен! При звуке моего имени тени увяли и побледнели. Сквозь них снова прорезался свет. Я не знала, кто меня зовет Нивин или Цукуйоми, но голос звучал так нерешительно будто зовущий не был уверен, что я действительно здесь. Я обернулась. Нивен и Тамамоно стояли рядом друг с другом, а на коленях передо мной. Все трое уставились на меня так, будто я была не Рен, а кто-то, кто надел ее кожу вместо плаща. Волосы прилепли к шее от пропитавшей их крови, сандалии хлюпали в красных лужах, а глаза горели от резкого духа смерти. Внезапно я почувствовала себя грязной, а запах железа, исходивший от одежды, вызвал тошноту. Я перевела взгляд на руку Нивина, которая уже начала зарастать, затем на его широко распахнутые, полные ужаса глаза. Постепенно начали просачиваться и другие звуки, человеческие крики и треск дерева. Я огляделась. Землетрясение разрушило улицу, раскрошив дороги, превратив дома в груды досок, раздавив людей внутри, словно виноград. Вся улица пропахла едким запахом смерти. Мои тени полностью рассеялись, и яркий солнечный свет озарил хаос вокруг. Лужи крови, разбитые крыши и опрокинутые телеги. Это был дом моей матери. Что бы она подумала, увидев меня сейчас? Все было так, как сказал Ики. Я вторглась в Японию и уничтожала все на своем пути. Я развернулась и бросилась бежать. «Рен!» — крикнул Нивин, Но я сжала кольцо в кулаке и остановила время, подарив себе фору. Для них я будто растворилась в летнем воздухе, потянувшись к горизонту. Полдень поглотил меня целиком, оставив лишь пустоту.